Эка его разобрала», — позавидовал Семен казаку и поглядел напротив, где жил тело вывеска монополки. Монополка была открыта. «Эх, где наша не пропадала?» — решил он. «Пойду дохвачу да для храбрости». Купленную водку выпил Семен единым духом, не отходя от прилавка. Покрутив с сожалением порожний шкалик в руке, сердито сплюнул и положил его в мешок. А дутловатый, с заплывшими глазами продавец, наблюдавший за ним, прикрывая ладонью раздираемый зевотой рот, спросил. "Никак как мала посудина-то?» «Как будто того. Не в аккурат», — согласился Семен. «Зачем дело стало? Возьми да повтори». «Повторить-то оно следовало бы. Только вот в кармане у меня вошь на аркане. Может, в долг поверишь?» «В долг у нас не полагается», — сказал продавец,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 Обратился к нему почти квадратный, с пышными закрученными усами, старший писарь. «Явиться мне было приказано!» «Приказано, говоришь?» Семен кивнул головой и уселся на широкую некрашенную скамью у порога. Писарь принялся выпытывать у него. «Что, паря, набедокурил? Подрался с кем или хлеб у кого потравил? Сознавайся уж! Я у тебя не на исповеди, а ты не поп!» — обрезал писаря Семен. «Раз требует, стало быть, набедокурил. Ты мне лучше скажи, как самому-то попасть». «Подожди, чего тебе не терпится? Атаман у нас мужик зычный. Подражать перед ним еще успеешь». Семен достал из кармана кисет и стал закуривать. В это время вышел из своего кабинета леликов, одетый в белый парусиновый китель. «Михайло Абрамыч!» — щелкнул каблуками писарь. «Вас тут человек дожидается!» — и кивнул на Семена. «Откуда?» — рявкнул, повернувшись к Семену, Леликов, и, узнав его зло, рассмеялся. «Ага, это ты, голубь? Ну-ну, давай рассказывай, что ты там наделал!» «Ничего я не делал!» «Ты казанскую сироту за себя не строй, любезный! Ты мне лучше скажи, по какому праву чужие залежи пашешь!» «Тот господин атаман такое дело вышло!» — принялся объяснять Семен, но Леликов, топнув ногой, оборвал его. «Знаю, что за дело!» «Все мне, голубчик, ясно. За самовольный захват Чипаловской залежи пойдешь на отсидку в каталажку». «Да ты выслушай, господин атаман. Я ведь, глядя на других, распахал у Чипалова залеж. У нас эта мода с богатых повелась. Платон Волокетин первый на чужую землю позарился. И тут же Чипалов его на сходке больше всех защищал. А как самого коснулось, так сразу давай тебе жаловаться. Вот какая тут штуковина получилась». «Это мне неизвестно, с кого у вас началось». «А своевольничать тебе нечего было. Мы, дури из тебя живо выбьем». «Масеев, в каталашку!» Показал Леликов на Семена. «Под суд бы его надо, да овось образумится. Днем будешь дрова пилить, а ночевать приходи в каталашку». Рявкнул он Семену и выкатился из правления. Когда атаман ушел, писарь сказал Семену. «Штаны-то не напустил». «Интересуешься, так понюхай», — выпалил Семен. «Денег за понюх с тебя не возьму». Писарь опешил. Мигая, растерянно круглыми на выкате глазами, он молча глядел на Семена. Наконец, опомнившись, рвущимся от злобы голосом, сказал ему. «Пойдем в каталажку. Нынче у нас в каталажке адъютант генерала Кукушкина ночует. Так что у тебя там и компания хорошая будет. Этот кукушкинский адъютант старик что надо, шестой раз с каторги бегает. Он тебе может требуху выпустить. Не пугай, я и сам паря пуганный». Криво улыбнулся Семен. Арестное помещение, или каталашка, как его называли казаки, находилось во дворе правления. Это было бревенчатое, угрюмого вида пятистенное зимовье, похожее на телячью стаю. На узких окнах зимовья были приделаны решетки, дверь запиралась на громадный, с добрую баранью голову, замок». Внутри каталажки вдоль черных от стен тянулись такие же черные нары, усыпанные пыльной и затхлой соломой. В одном из углов вся облупившаяся, оплетенная вверху бесчисленными паутинами, стояла печка-голландка с круглой топкой, изукрашенная всевозможными надписями залетных обитателей каталажки. У высокого порога торчала на грязном полу рассохшаяся зловонная параша. Влажный от сырости потолок низко навис над нарами, грозя обвалиться. В Челях и в соломе кишмяки кишели клопы и блохи. Самое страшное наказание для всех, кто имел несчастье побывать в этом богоугодном заведении. На горбатых нарах каталашки расположился, как дома, седенький с острыми черными глазами, старик. Это был беглый из Зерентуйской тюрьмы. Пойманный у лебяжьего озера козулинскими казаками и приведенный в станицу старик, отрекомендовался Иваном Непомнящим, адъютантом генерала Кукушкина.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 а старик едва миновал приступ кашля, сорвался с нар и заметался по каталашке. Морщинистое лицо его подергивалось, он остановился перед Семеном и, грозя обкуренным сухоньким пальцем, прохрипел. — Подождите, казачки! Отольются когда-нибудь волку овечьи слезки! Ой, отольются! Помрачнел от его слов Семен и глухо выдавил в ответ. — Об этом ты, дядька, атаманам говори, богачам! «А я одного с тобой поля ягодка. Наше с тобой счастье на один аршин мерено. «Волк в не товарищ!» — снова закипятился старик. «Я каторгу вдоль и поперек исходил. Я горе пил, горе закусывал. А ты, может, и не знаешь, чем настоящее горе пахнет. Вот как!» Семен не ответил ему. Неприкрытая ненависть старого бродяги к казакам крепко поразила его, заставила напряженно думать». Всю жизнь свою Семен был среди тех, кто тоже сладкого немного видел. А вот бедняга и его считает счастливчиком только потому, что увидел на нем казачью фуражку. Да и откуда, бродяги, знать, что Семен — это не Каргин, не Леликов, что он тоже горюн? Больно было думать, что его считают цепной собакой простые несчастные русские люди, которых так часто проводят по тракту, закованными в кандалы. Правда, Семен им никогда не сделал никакого зла». Да что из этого, если другие казаки не дают им спуску? Ведь совсем недавно убили в Мунгаловском беглого, да двоих поймали. Есть такие люди, которые не посовестятся получить по три рубля за каждого пойманного. Выходит, что прав, бродяга. Наступил вечер. Пришел хромой казак-сторож и, не входя, прокричал с порога. — Ну, орлы, идите довольствие получать! Семен медлил, но старик торопливо поднялся с нар и позвал его. Они пошли в сторожку. Там получили гречневой каши, по куску хлеба и вернулись обратно. Замыкая их, сторож сказал, — Огня у нас летом не полагается. В темноте сидите. Когда поужинали, старик добродушно спросил, — Закурим, что ли? Табачок-то еще остался? Семен молча протянул ему кисет, Сделав две-три затяжки, старик заметно повеселел, придвинулся к Семену. «Я ведь думал, не дашь мне табачку. Обругал я тебя шибко. Только я тебе, парень, вот что скажу. Не серчай на меня. Я ведь, мил человек, понимаю, что казак казаку рознь, да только себя мне побороть трудно. Обидел меня один из вашего брата, а злоба-то на всех. Так что ты мою ругань забудь. Ты лучше расскажи, за что на выседку попал». Старик черкнул спичку, зажигая потухшую папироску. Трепетный огонек осветил угрюмые стены. Семен успел заметить на ближнем простенке, высыпавших из щелей клопов, и вскрикнул. «Мать моя, клопов-то! Жарко нам, дед, нынче будет!» «Беда!» — согласился, пожав плечами старик. «И как от них спастись, не придумаешь? Видно уж терпеть надо!» «Одному-то из нас на стол можно пристроиться. Тут они меньше кусать будут». «Давай, забирайся на стол». «А ты?» «Я покрепче тебя, как-нибудь выдюжу и тут». Когда старик устроился на столе, подстелив под голову дырявую куртку, Семен рассказал ему историю с залежью. Старик похвалил Семена. «Твердый у тебя характер, каменный. Только плетью обуха не перешибешь, а за твердость тебя похвалить можно». «Я молодым тоже характер имел. За этот мой характер и на каторгу угодил. Давно это было. В солдатах я служил. Стояли мы на тереке, в городе Владикавказе. Был у нас тогда в роте командир, поручик. Вот напасть какая! Никак его фамилии не вспомню. На языке вертится, а не вспомню. Прямо наваждение какое-то». Он повернулся сбоку на спину и сокрушенно сказал... «Нет, не вспомню». «Черт с его фамилией», — сказал Семен. «Рассказывай дальше». «Так вот, этот наш командир был из себя такой красивый, румяный, как куколка, а характером лютее зверя. Не человек, собака. Чуть что обязательно норовит солдата по морде. Много я от него вынес. Парень я был косолапый, в строю всегда чужие пятки оттаптывал». А он мне все в рожу норовил заехать. Только не хватило моего терпения. Устроил он мне однажды рукоприкладство перед всей ротой. Тут и меня и проняло. Размахнулся я, да и дал ему сдачи. А там разговор короткий. Приговорили к смертной казни сначала. Потом помиловали. На каторгу помиловали. С тех пор я не могу с каторгой расстаться. Раз семь бегал. Убежишь, послоняешься на воле, да и снова влипнешь. «На всякий побег мне то десять, то пятнадцать лет набавляли. Если сосчитать, сколько мне сидеть, так двух жизней моих не хватит. Так вот и мыкаю, мое горюшко. Теперь переболело все, пообвыклась, а на первых порах от тяжелых дом голова кружилась, по целым неделям спать не мог. Всяко бывало». Поздно в зашедший месяц золотыми узорами расцветил окна. Четкая тень оконной решетки легла на нары. Семен сидел, не смыкая глаз. Старик недолго поворочился и уснул, часто вскрикивая со сна. Семену смутно виделась его вытянутая вдоль тела рука и посеребренная месяцем остренькая бородка. Семен глядел на нее, и, сыновняя, горчайшая жалость щемила его сердце. Вывели Семена из этого оцепенения клопы. Скоро тело его нестерпимо зачесалось от множества укусов. Он поднялся и всю ночь до серого света проходил взад-вперед по каталашке. А намучившийся за день старик даже носом не пошевелил. Он крепко спал, пуская свистящий прерывистый храп. Утром за стариком явился сторож. Он был при шашке и револьвере. — Пойдем, дед, по этапу. Там нонче партия ночевала. Скоро она тронется на зерентуй. Так мне приказан тебя сдать конвойному начальнику. Днем Семен колол во дворе станичного правления дрова, когда услыхал глухой и мерный топот множества ног. Оставив топор в нерасколотом чурбане, он вышел за ворота. По улице, растянувшись на добрых полверсты, шла серая колонна каторжников, гремя кандалами. В конце колонны, припадая на левую ногу, худенький и сутулый шагал по дороге старик, подгоняемый рослым конвойным солдатом. Семен крикнул ему — «Прощай, дядька!» «Прощай, парень, прощай!» — откликнулся старик. «Спасибо тебе, мил человек, за табачок!» На крыльце станичного правления, провожая партию, стоял окруженный писарями леликов. Показывая писарям кивком главы на старого бродягу и Семена, он съязвил. «Рыбак рыбака видит издалека!»